У вас же под самым носом пример, начисто опровергающий официальную точку зрения. Вы верите мне? Откровенно говоря, нет. Ну а почему же вы утверждаете, что обзор времени — это тупик? Почему нейтриника не имеет никакого значения? Вы это утверждаете. Вы утверждаете это категорически, а ведь вы ее не изучали. По вашим же словам, вы не имеете о ней ни малейшего представления, «Ее даже не преподавали в вашем учебном заведении, но разве это не является прямым доказательством ее бесполезности?» «А, понимаю, ее не преподают, потому что она бесполезна, а бесполезна она, потому что ее не преподают. Вам нравится такая логика?» Фостер растерялся, но так говорится в книгах. «Вот именно. В книгах говорится, что нейтриника не имеет никакого значения». «Ваши профессора говорят вам это, почерпнув свои знания из книг. А в книгах это утверждается потому, что их пишут профессора. Но кто утверждал это, опираясь на собственное знание и опыт? Кто ведет исследовательскую работу в этой области? Вам это известно?» «По-моему, этот спор бесплоден, профессор Поттерли», — сказал Фостер. «А мне необходимо закончить работу. Еще минутку». «Я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь. Как она вам покажется?» Я утверждаю, что правительство активно препятствует работам в области нейтриники и хроноскопии. Оно препятствует практическому применению хроноскопии. Не может быть. Почему же? Это вполне в его силах. То самое централизованное руководство наукой, о котором вы говорили. Если правительство отказывает в фондах какой-либо отрасли науки, эта отрасль гибнет. Так оно уничтожило нейтринику. Оно имело возможность это сделать, и оно это сделало. Но зачем? Не знаю. И хочу, чтобы вы это выяснили. Я бы и сам попробовал, но у меня нет специальных знаний. Я пришел к вам потому, что вы молоды и только завершили свое образование. Неужели артерии вашего интеллекта уже поддались склерозу? Неужели у вас не осталось ни любознательности, ни любопытства? Неужели вам не хочется просто знать, находить ответы на загадки? Говоря это, историк впивался взглядом в лицо Фостера. Их носы почти соприкасались, но Фостер до того растерялся, что даже не догадался отступить на шаг. Ему, разумеется, следовало бы попросту указать Поттерли на дверь, или даже самому вышвырнуть его. Удерживало его отнять неуважение к возрасту и положению историка, и уж, конечно, Поттерли его ни в чем не убедил. Нет, в нем вдруг заговорило была студенческая гордость. В самом деле, почему в МТИ не читался курс нейтриники? И, кстати, насколько он помнил, в институтской библиотеке не было ни единой книги по нейтринике. Во всяком случае, он ни разу не видел там ничего подобного. Фостер невольно задумался, и это его погубило. Каролайн Поттерли когда-то была очень привлекательна, и даже теперь в отдельных случаях, на званых обедах, например, или на университетских приемах, ей удавалось отчаянным усилием воли возродить частицу этой привлекательности. В обычной же обстановке она обникала. Именно это слово она употребляла, когда ее охватывало отвращение к себе. С возрастом она располнела. Но не только этим объяснялась ее дряблость. Казалось, будто ее мышцы совсем расслабли, так что она еле волочила ноги, когда шла. Под глазами набухли мешки, а щеки обвисали тяжелыми складками. Даже ее сидеющие волосы казались не просто прямыми, но бесконечно усталыми. Они не велись, как будто только потому, что тупо подчинились силе земного тяготения. Керлайн Поттерли... Поглядела в зеркало и решила, что сегодня она выглядит особенно скверно, и ей не нужно было догадываться о причине. Все тот же сон про Лорель. Такой странный Лорель вдруг стала взрослой. С тех пор Кэролайн не находила себе места, и все-таки напрасно она рассказала об этом Арнольду. Он ничего не сказал, он давно уже ничего не говорит в подобных случаях, но все-таки это дурно на него повлияло. Несколько дней после ее рассказа он был особенно сдержан. Возможно, он действительно готовился к этому важному разговору с высокопоставленным чиновником. Он все время твердил, что не ждет от их беседы ничего хорошего.